Глава 7. Автор, будучи осведомлен о намерении обвинить его в государственной измене, предпринимает побег в Блефуску. Прием, оказанный ему там. Прежде чем рассказать, каким образом я оставил это государство, пожалуй, уместно посвятить читателя в подробности тайной интриги, которая в течение двух месяцев плелась против меня. Благодаря своему низкому происхождению я жил до сих пор вдали от королевских дворов. Правда, я много слыхал и читал о нравах великих монархов и их министров, но никогда не предполагал, какие ужасные последствия может вызвать гнев власть имущих в столь отдаленной стране, управляемой, как я думал, в духе принципов, совсем не похожих на те, которые господствуют в Европе». Когда я готовился отправиться к императору Блефуску, одна значительная при дворе особа, которой я оказал очень существенную услугу в то время, когда она была в большой немилости у его императорского величества, тайно прибыла ко мне поздно вечером в закрытом портшезе и, не называя себя, просила принять ее. Носильщики были отосланы, и я спрятал портшез вместе с его превосходительством в карман своего кафтана, после чего, приказав своему верному слуге говорить каждому, что мне «нездоровится» и что я пошел спать, я запер за собой дверь, поставил портшест по обыкновению на стол и сел на стул против него. Когда мы обменялись взаимными приветствиями, я заметил большую озабоченность на лице его превосходительства и пожелал узнать о причине. Тогда он просил выслушать его терпеливо, так как дело касалось моей чести и жизни — и обратился ко мне со следующей речью, которую тотчас же по его уходе я в точности записал. «Надо вам сказать, — начал он, — что в последнее время относительно вас происходило в страшной тайне несколько совещаний особых комитетов, и два дня тому назад его величество принял окончательное решение. Вы прекрасно знаете, что почти со дня вашего прибытия сюда Скайрэш-Болгалам, Гельбет или Верховный Адмирал, стал вашим смертельным врагом. Мне неизвестна первоначальная причина этой вражды, но его ненависть особенно усилилась после Великой Победы, одержанной вами над Блефуску, которая сильно помрачила его славу Адмирала. Этот сановник в сообществе с Флимнапом, канцлером казначейства, неприязнь которого к вам из-за жены всем известна, генералом Лимтоком, камергером Лелькеном и верховным судьей Бельмафом составил акт, обвиняющий вас в государственной измене и других тяжких преступлениях. Это сообщение сильно взволновало меня, так как я ясно сознавал свою невиновность и свои заслуги, И от нетерпения я чуть было не прервал оратора, но он умолял меня сохранить молчание и продолжал так. «Руководствуясь чувством глубокой благодарности за оказанные вами услуги, я познакомился со всеми подробностями дела и достал копию обвинительного акта, рискуя поплатиться за это своей головой. Вот этот акт». Обвинительный акт против Куинбуса Флистрина, человека горы. Принимая во внимание, что законом, изданным в царствование Его Императорского Величества Килина Дефара Плюна, запрещено под страхом наказания, как за оскорбление величества, мочиться в ограде королевского дворца, что, несмотря на это, упомянутый Куинбус Флестрин – в явное нарушение упомянутого закона под предлогом тушения пожара, охватившего покою любезной супруги, его императорского величества, злобно, предательски и дьявольски, выпустив мочу, погасил упомянутый пожар в упомянутых покоях, находясь в ограде упомянутого королевского дворца, вопреки существующему на этот предмет закону, в нарушение долга и прочее, и прочее. Что упомянутый Куинбус Фолистрин приведя в императорский порт флот императора Блефуску и получив повеление этого императорского величества захватить все остальные суда упомянутой империи Блефуску с тем, чтобы обратить эту империю в нашу провинцию под управлением нашего вице-короля, уничтожить и казнить не только укрывающихся там тупогонечников, но и всех подданных этой империи, которые не отступятся немедленно от тупогонечной ереси. Упомянутый Флестрин как вероломный изменник предъявил просьбу его благосклоннейшему и светлейшему императорскому величеству избавить его, Флестрина, от исполнения упомянутого поручения под предлогом отвращения к насилию в делах совести и нежелания уничтожать вольность и жизнь невинного народа? Что, когда прибыло известное посольство от двора Блифуску ко двору его величества просить мира, он, упомянутый Флестрин, как вероломный изменник, помогал, подстрекал, ободрял и увеселял упомянутых послов, хорошо зная, что они слуги монарха, который так недавно был открытым врагом его императорского величества и вел открытую войну с упомянутым величеством. Что упомянутый Куинбус Флестрин в противность долгу верноподданного собирается теперь совершить путешествие ко двору и в империю Блефуску, на которое получил только лишь словесное соизволение его императорского величества – и что под предлогом упомянутого соизволения он имеет намерение вероломно и изменнически совершить упомянутое путешествие с целью оказать помощь, ободрить и поддержать императора Блефуску, так недавно бывшего врагом упомянутого его императорского величества и находившегося с ним в открытой войне. В обвинительном акте есть еще пункты, но прочтенные мною наиболее существенны. «Надо признаться, что во время долгих прений по поводу этого обвинения Его Величество проявил большую к вам снисходительность, весьма часто ссылаясь на ваши заслуги перед ним и стараясь смягчить ваши преступления. Канцлер Казначейства и Адмирал настаивали на том, чтобы предать вас самой мучительной и позорной смерти. Они предложили поджечь ночью ваш дом, окружив его двадцатитысячной армией, вооруженной отравленными стрелами», предназначенными для вашего лица и рук. Возникла также мысль дать тайное повеление некоторым вашим слугам напитать ваши рубахи и просто неядовитым соком, который скоро заставил бы вас разодрать ваше тело и причинил бы вам самую мучительную смерть. Генерал присоединился к этому мнению, так что в течение долгого времени большинство было против вас. Но его величество — Решив по возможности щадить вашу жизнь, в заключение привлек на свою сторону обергов мейстера. В разгар этих прений Редрессель, главный секретарь по тайным делам, который всегда являлся вашим истинным другом, получил повеление его величества высказать свое мнение, что он и сделал, вполне оправдав ваше доброе о нем мнение. Он согласился, что ваши преступления велики, но они все же оставляют место для милосердия этой величайшей добродетели, которая так справедливо украшает его величество. Он сказал, что существующая между ним и вами дружба известна всякому, и потому высокопочтенное собрание, может быть, найдет его мнение пристрастным. Однако, повинуясь полученному приказанию его величества, он изложит его совершенно свободно, что, если его величеству будет благоугодно, во внимание к вашим заслугам и в соответствии с добротой своего сердца пощадить вашу жизнь и удовольствоваться повелением выколоть вам оба глаза, то он осмеливается думать, что такая мера, удовлетворив в некоторой степени правосудие, в то же время приведет в восхищение весь остальной мир, который будет приветствовать столько же снисходительность монарха, сколько честность и великодушие лиц, имеющих честью быть его советниками» что потеря глаз не нанесет никакого ущерба вашей физической силе, благодаря которой вы еще можете быть полезны его величеству, что слепота, скрывая от вас опасность, только увеличит вашу храбрость, что боязнь потерять зрение служила вам главным препятствием при захвате неприятельского флота, и что для вас достаточно будет смотреть на все глазами министров, раз даже величайшие монархи вполне довольствуются этим».